Глава 9. Там, где общий блок Кью выходил на залив, в ночи мерцал огонь маяка. Это был один из 29 стационарных маяков, обрамлявших извилистое побережье Петрополиса. Из сплошной стены ливня вырвался частный флайер, приземлившийся на свои восемь шарнирных лап посреди каменного дока. Сложив крылья, Он зашагал вперед, пока весь его корпус не скрылся под защитным навесом. Вход в здание маяка освещался дрожащими огоньками свечей и светосферами. Магу-стайник Лизард и приблизительно 40 провидцев-братьей стояли на ветру и дожидались. Из открывшегося в боку флайера люка вышли три фигуры и зашагали плечом к плечу, к дверям. Справа от Орфео Куллина облаченного в синий деловой костюм, шла Лейла Слейт, нарядившаяся в темно-красные тона. Правая рука женщины поглаживала рукоятку пистолета, покоящегося в кобуре на поясе. Лейла внимательно поглядывала по сторонам, выслеживая любое движение в сумраке, разгоняемом только светом фар, который рассеивался под дождем. Слева от кулина вышагивал Саул Киннер, подпольный псайкер. В течение долгих лет он процветал, продавая свои услуги на черном рынке Петрополиса клиентам, в которых не было отбоя. Это был низкорослый и тучный мужчина. Прекрасная одежда говорила о его богатстве, а телосложение просто кричало о непристойно роскошной жизни, даруемой его ремеслом. В повадках Киннера сквозили признаки маниакальной одержимости. Он постоянно потирал друг от друга свои пухлые, похожие на сосиски пальцы. Лицо его периодически сводили судороги и нервный тик, заставлявшие раскачиваться круглый двойной подбородок. В жирных руках Киннер держал управляющую сферу. Ему пришлось несколько часов не выпускать ее из рук, чтобы наладить симпатическую связь с инкубулой. «Мы смотрели за вами, Орфео», — произнес Лизард. «Благодарю вас, магу-стайник, за такую встречу». «Спасибо, братья, за то, что они собрались здесь приветствовать нас». Плавный голос Кулина каким-то образом перекрывал и шум дождя, и рев двигателей флайера. «Заходите», — произнес Лизар. Он повернулся и, поскрипывая экзоскелетом, зашагал рядом с Кулином. Слейд и Псайкер шли чуть позади, сопровождаемые вереницей монахов. «Все подготовлено?» — спросил Куллин, когда они миновали проходную старого маяка. — Все сделано в соответствии с вашими требованиями. Все готово. — А устройство, которое я вам отправлял, с ним все в порядке? — В полном порядке, Орфео. Они спустились в подвальное помещение маяка. Пустой барабан, стены которого были облицованы простым кирпичом, сырым от морской влаги. Пространство освещалось нужным числом тонких свечей, их было 3109. Устройство располагалось в центре пола, молчаливое, окруженное со всех сторон письменами. На каменном полу была тщательно вычерчена пентаграмма. Линии и знаки нарисованы при помощи костной золы. Во всяком случае, Кулин очень на это надеялся, иначе ночь могла завершиться очень быстро, неожиданно и кроваво. За пределами круга внешних письмён располагались клетки с произношениями. Жалкое человеческое стадо, загнанное в железные короба, хнычущее и скребущееся в двери. «Местные жители?» — спросил Куллин. «Главным образом», — ответил Лизард, — «хотя некоторые принадлежали братьям, те, на ком проступило нечистое пятно» и те, кто оказался бесполезен в качестве провидца. Есть какая-нибудь свежая информация? Что-нибудь новое? Другие детерминанты? Показывал ли мениск братье какие-либо изменения? Кое-что было, — пробулькал Лизар. Он кивнул Стефою, и провидец вручил Куллину пачку бумаг, где были расписаны последние видения. «Нет, неважно, нет», — бормотал Кулин, просматривая записи, изминая некоторые, прежде чем отбросить их в сторону. «А вот это уже интересней. Изменения в завесе мы всего час или два назад. Перспективы стали внезапно более высокими. Почему?» «Мы еще не успели разобраться в этом», — ответил Артуа. «Но нас порадовали эти результаты». «Любопытно!» — Кулин продолжал прожигать взглядом клочок бумаги. «Здесь есть имя. Не могу разобрать!» Лейла Слейд заглянула ему через плечо. «Блэкнап, сэр!» — сказала она. «Блэкнап!» — «Превосходно!» Орфео Кулин отбросил смятую бумажку и посмотрел на следующую. «А вот это...» «Нас порадовало это известие!» — произнес Лизар. — Оно подтверждает наши догадки. В настоящее время именно этот человек, высокородный и обладающий властью, является ключевой фигурой в пророчестве, самый мощный детерминатив. Если его не остановить, все может рухнуть. — Как приятно оказаться правым! — усмехнулся Кулин. — Сол! — Если не возражаешь, займи свое место и давай приступим. Я уже ощущаю жгучее нетерпение своей машины. Магу-стайник, отведите собратьев подальше. Лизард обернулся и отогнал своих людей в темноту подвала, начинавшуюся за кругом свечей. Кулин видел, как сверкают во мраке их аугметические глаза, делая их похожими на банду циклопов. «Лейла!» — бросил через плечо Кулин. — Будь наготове. Если хоть один дернется, пристрели его. Женщина кивнула и извлекла из кобуры свой хостековский Ливери-50. Она вначале разрядила его, а потом вогнала свежую обойму со специальными патронами и передернула затвор. — Мастер Киннер, — произнес Куллин. Приступайте. Сол Киннер поднял управляющую сферу и в соответствии с инструкциями начал раздвигать материю реальности силой своего разума. В подвале оккультистского маяка резко похолодало. Устройство, стоящее по центру пола, завибрировало. Оно представляло собой маленькую пирамидку, выполненную из золота и серебра. И пирамидка эта начала раскачиваться и дрожать, словно сквозь нее пропустили мощное напряжение. Киннер торопился, вращая сферу в руках. Устройство продолжало дрожать. «Теперь я ощущаю его», — пробормотал Киннер. «О да, оно идет на мой зов. О да, оно уже здесь». Три тысячи и еще 109 огоньков свечей вспыхнули и вытянулись выше. Их свет стал распространяться во все стороны. Небольшая золотая пирамидка задрожала и стала разворачиваться. Она не выпустила из себя фигуру. Она гнулась и деформировалась, сама превращаясь в нее. Сложенные вместе золотые грани сминались и расширялись, обретая новую форму, собирающуюся вокруг изливающегося из центра пирамиды тумана. Образовалась сидящая на корточках фигура, согбенная с опущенной головой золотой узор ранее покрывавший пирамиду заструился по членам фигуры образуя доспехи одеяния шлем с плюмажем бронзовый вор поднялся на ноги с него скатывались волны дыма еще не развеявшегося после его пробуждения существо обладало стройным телом скрытым под сегментированными пластинами из золота и бронзы и безликим лишь с прорезями для глаз шлемом «Инкубала пробудилась», — прошептал Киннер. «Скажи ему, что он может пообедать», — сказал Кулин. Киннер поговорил с созданием на ментальном уровне при помощи сферы, и металлическое существо шагнуло вперед. Дым варпа сочился из его золотых членов, существо подняло руки и с влажным щелчком выдвинуло из них свои поющие мечи. Демон подошел к ближайшей клетке. Жертвы, находившиеся в ней, увидели его приближение и завизжали. Существо ударило сквозь прутья, вонзая клинки в плоть, и начало кормиться. 6 минут спустя, когда клетки превратились в помятые остовы с дымящимися костями внутри, инкубула с лязгом двинулась к письменам, убирая поющие мечи. «Все готово», — произнес Киннер, заламывая пальцы. «Оно готово. Оно наелось и жаждет знать, что от него хотят. Оно хочет знать, зачем ты его разбудил». Кулин кивнул и оглянулся на Лейлу Сленд, державшую последние пять минут свой пистолет, нацеленным на инкубулу. «Можешь убрать его, Лея», — произнес Кулин. «Он прошел к пентаграмме». Теперь только тонкий внешний круг письмен отделял его от инкубулы. — Привет, — мягко произнес Орфео. — Помнишь меня? — Конечно, помнишь. Я покажу тебе имя. Что делать дальше, ты знаешь и без меня. Кулин поднял перед существом лист бумаги. — Видишь? Прочитай внимательно. Ты понял? Бронзовый вор учтиво склонил голову. «Его зовут Жадар Трайс», — произнес Кулин. «Можешь поступить с ним в меру своей испорченности». Бронзовый вор закачался, и из его спины выдвинулись широкие металлические крылья. Он взмахнул ими, поднимаясь в воздух и вылетая за пределы круга, за пределы маяка, направляясь к городу.